Александр Кайнов. Надежда в подарок. Ветер, порывы которого проникали через разбитые стекла, теребил волосы на макушке. Было холодно и сыро, где-то вдалеке погромыхивало. Дождь, который по всем признакам должен был уже пролиться из медленно передвигающихся по небу тяжелых свинцовых туч, не спешил оросить иссушенную землю. Тем не менее, стоило поторопиться, так как попасть под грозу в мои планы не входило. Поставив рюкзак на пол, я подошел к пролому в стене и окинул взглядом раскинувшийся внизу город. Полок палатки приподнялся, и внутрь протиснулся человек. Делая вид, что продолжаю читать, я скосил глаза в сторону вошедшего. Зеленая камуфляжная форма, пышные усы и суровый, но в то же время неуловимо виноватый взгляд. Полковник Наумов Илья Петрович, один из командующих Ганзейской регулярной армии, но это для других. Для меня старый товарищ, просто Петрович. Сколько раз вытаскивали мы друг друга из всевозможных передряг. Немного потоптавшись у входа, гость прошел к рассохшемуся стулу, уселся и выжидающе уставился на меня. «Ну что, согласен?» — вместо приветствия спросил он. Отложив в сторону так и недочитанную газету, я приподнялся на локтях и посмотрел на него. «Ты хоть понимаешь, что это большой риск?» — я спустил, наконец, ноги на пол и оболся. Еще прошлая вылазка не забылась, а ты мне тут... Постой, перебил Петрович. Мы же уже говорили на эту тему. Но пойми же меня, художник, войди в мое положение. Через три дня ты отправишься дальше по кольцу. Через два, поправил я. Тем более, взгляд Петровича сделался больше виноватым, нежели суровым. А если тебе в полис приспичит или в рейх? Как долго тебя ждать после твоих художеств? В голосе товарища проскользнули нотки отчаяния. «Илья, скажи прямо, зачем тебе так нужен этот рисунок?» Непривычно видеть, как человек, привыкший к беспрекословному выполнению своих приказов, вынужден просить у кого-либо помощи. Петрович помялся, словно стесняясь раскрывать что-то личное, сокровенное, но все же устало махнув рукой, проговорил – «Не мне он нужен, а сыну Мише. Подарок на день рождения». Я удивленно посмотрел на него. «А ведь действительно личное?» «Тут такое дело, Слав. Петрович обратился ко мне по имени, чего не делал давно, еще с прошлой жизни. «У моего сына скоро день рождения, а я ему обещал подарить рисунок города. Ну, знаешь, когда он с высоты и показан, как на открытках или коробках с шоколадными конфетами раньше делали. Только тогда это фотографии были, а сейчас где фотоаппарат взять?» Илья опустил глаза. Он немного помолчал, а потом вновь поднял на меня взгляд. «Пойми, Слав, для меня это очень важно». «Я не был дома больше месяца!» Голос приятеля сделался скрипучим. «Жена звонит периодически, спрашивает, когда приеду навестить?» «А я не могу сейчас все бросить, ты же знаешь! Хотя очень люблю их обоих, и на день рождения сынишки обязательно буду. Но я не хочу, чтобы Миша думал, будто я не способен сдержать слово!» Он тяжело вздохнул. «Отец я или не отец, в конце концов?» «Я смотрел на Илью, вперевшего застывший взгляд в брезентовую стену палатки, и пытался вспомнить, как давно я его знаю. Лет тридцать мы знакомы точно, и за все это время Петрович, не задумываясь, приходил мне на помощь, если таковая требовалась. Кто бы мог подумать, что настанет час, и помощь понадобится уже ему? Такое всегда казалось невероятным, ведь Илья принадлежал к той категории людей – для которых решение проблемы заключалось лишь во формулировке приказа. А тут вон оно что, сын. Ладно, договорились, я поднялся с Топчана и принялся разминать затекшие конечности. Но только ради твоего пацана. Илья улыбнулся, что тоже было редкостью в последнее время, и, жалобно скрипнув напоследок стулом, поднялся. Пошли, расскажу тебе свои соображения. По левую руку вдоль платформы тянулись пути на входах в туннели, упиравшиеся в блокпосты с пограничными дозорами, доукомплектованными армейскими отрядами. Путевая стена, отделанная светлым мрамором, вся была увешана полотнищами с изображением герба Содружества станций Кольцевой линии или попросту Ганзы, коричневым кругом. Под одним из стягов красовалась рельефная надпись «Краснопресненская». С другой стороны, за пилонами, облицованными темно-красным гранитом, прямо в центре зала находилась длинная палатка с намалеванной на брезентовом боку белой краской надписью «Казарма». Вокруг сновали солдаты в ганзейском камуфляже, таком же, как у Петровича. Гражданских тут почти не было, разве что челноки, кочующие по кольцу с одной станции на другую, перевозящие и товар, и новости, и сплетни. Вообще, станция больше напоминала военную базу, чем разительно отличалась от своих сестер на кольцевой линии. Самый лучший, да и скорее всего единственный вариант – сталинская высотка на Кудринской площади. Ее еще раньше домом авиаторов называли. — И недалеко. Всего-то Конюшковскую улицу до да Большой Конюшковский переулок пересечь, и будешь на месте. — Да и чего я тебе рассказываю? Ты ведь уже бывал, — рассуждал Илья, пока мы шли по платформе. — Случалось дело, но я не поднимался на такую высоту, чтобы весь город было видно. Я скептически взглянул на друга. — Да не беспокойся ты, — отмахнулся тот. — На крыше есть специальный смотровой периметр. На участке путей, которые мы проходили, стояла груженная длинными ящиками дрезина, на бортике которой, спиной к платформе, сидел человек в гражданской одежде. Челнок, не иначе. К транспорту как раз подошли двое бойцов, принесших один из ящиков. Вскочивший, как будто у него над духом из ружья выстрелили, челнок принялся суетливо руководить погрузкой. Ну хорошо, а как там с тварями дело обстоит? Я бросил взгляд на Илью. «Когда я был в доме в последний раз, то особо высоко не забирался, так что не знаю, что там может обитать. Я посылал сталкеров проверить. Они там несколько часов провели, говорят, чисто все. Но все равно с тобой пойдут трое. Ты их знаешь и в деле видел. Ну и тебе самому экипировку стандартную выдадут. Вот, в принципе, и все. Илья развел руками». «Я остановился у одного из пилонов». Барельеф на нем изображал какую-то историческую сцену. Да и вообще, все барельефы и художественная лепнина были тщательно сохранены и ухожены, несмотря на то, что станция находилась под прямым управлением армии. Собственно, не только Ганза тщательнейшим образом сохраняла художественное оформление станций в его первозданном виде. Коммунисты с «Красной ветки» с не меньшим прилежанием и упорством защищали от разрушения и обветшания, по необходимости реставрируя и охраняя от возможных посягательств, все предметы исторической памяти, что находились в их владениях. Другое дело на бедных станциях. Там о каком бы то ни было оформлении не было и речи. Все элементы декора там постепенно изнашивались, покрывались копотью от щадящих костров, загаживались вандалами. Отвернувшись от брельефа, я посмотрел на Илью и, взвесив все услышанное, сказал, «Я пойду днем. Нужна пасмурная погода. Все лучше, чем ночью шастать. Да и, видно, тогда ничего не будет». «Днем?» — в голосе Петровича мне послышался испуг. Но он взял себя в руки и просто кивнул. Удобный момент представился уже на следующий день после нашего разговора. Пробудившись после беспокойной ночи, полной неясных тревожных сновидений, я лежал на топчине, погруженный в раздумья о грядущем походе. Было у меня какое-то нехорошее ощущение, хотя, прислушавшись к себе, я так и не смог выявить конкретную причину такой нервозности. Списав все на недосып. Я сел и принялся обуваться. В этот момент брезентовый полог приподнялся, и в проеме входа появилась знакомая фигура. Полчаса назад с поверхности вернулся отряд сталкеров Полиса. с сходу начал Илья. В общем, погода не самая подходящая, небо тучами затянуло, и вроде как дождь должен ливануть. Но уж солнца-то точно не будет, слава богу. Так что собирайся другого момента в ближайшее время». Может и не представиться. Бросая в рюкзак необходимые вещи и облачаясь в сталкерский комбинезон, я размышлял. Интересно, есть ли у нас, жалких остатков могучего человечества, шанс? Шанс когда-нибудь вернуться на поверхность, выйти из своих нор, не напяливая для этого специальные комбинезоны, не натягивая противогазы? Как там сказал Илья? Слава богу! А где этот бог сейчас? И где он был, когда весь мир, треща по швам, разваливался на куски? Если он существует, почему не поможет своим творениям? А с другой стороны, с какой стати? Разве не люди виноваты в своем теперешнем положении? Разве не они собственными руками сотворили судный день? Сказал же кто-то, что апокалипсис – это зло, обернувшееся против себя самого. Так достойны ли мы помощи, заслужили ли шанс после всего, что натворили? С другой стороны, не все ведь были такие. Большинство из нас хотели просто жить, радоваться каждому новому дню, проведенному рядом с любимыми. И лишь единицы, возомнившие, что могут вершить судьбы миллионов, были по-настоящему виновны в случившемся. Это из-за них наша жизнь стала больше похожа на существование. Из-за них мы вынуждены были забиться в крысиные норы, спрятавшись от солнца, теперь вселявшего в нас ужас. Никто из нас этого не заслужил. Ни матери с детьми, не успевшие вовремя добежать до убежищ, ни старики, навеки оставшиеся прикованными к своим постелям. Ни загнанные под землю отцы, матери, сыновья и дочери, потерявшие в одночасье родных и вынужденные жить с этим всю оставшуюся жизнь. не мальчик Миша, мечтающий о рисунке города, в который он вряд ли поднимется в ближайшие годы. Так есть ли шанс? Ну что, готов? Илья, увидев, что я почти собрался, двинулся к выходу из брезентового жилища. Кивнув, я закинул собранный рюкзак на плечо и вышел из палатки. Пройдя по платформе в конец зала, мы подошли к гермозатвору, где нас ждали трое сталкеров, смутно знакомых мне по предыдущим вылазкам. Последний раз проверив снаряжение, мы приготовились к выходу. Скрипя на разные лады, ворота открылись, и я первым шагнул на ступеньки ведущего вверх эскалатора. «Удачи!» — донесся сзади голос Петровича.